Или же были родителями отца его Эхнатона, что представляется более вероятным, если принять во внимание возраст молодого фараона при его вступлении на престол и продолжительность правления царя-еретика. Но этим открытием, нарушающим обычные представления о традиционном комплекте погребального инвентаря, неожиданности не кончились. Рядом с антропоидным гробом в деревянном ящике лежали два маленьких антропоидных гробика, покрытых слоем блестящей чёрной смолы и опоясанных лентами позолоченных надписей, обращенных к богам, без указания имени покойного. В каждом из них оказался второй, позолоченный гробик, где покоились мумии двух мертворожденных детей, очевидно близнецов, отцом которых, по всей вероятности, был Тутанхамон. Значительный интерес вызывают предметы, оставшиеся в почти пустом ларце, стоявшем рядом. Это модели инструментов чрезвычайно малых размеров, всего 2,7 см в длину. Дело в том, что все они железные. Формы их разнообразны. Два имеют вид ланцета, два изогнутых слегка на конце рисов, остальные долота различных типов. Предметы эти загадочны, потому что не ясно, какие представления или обряды были с ними связаны. Как уже говорилось, железо в Египте было тогда редкостью, и только этим обстоятельством, по мнению Картера, можно объяснить присутствие крабниц. В, в северо-западном углу сокровищницы стоял прислоненный к стене узорчатый футляр, с тремя находившимся в нем с останными луками. Футляр украшен рельефами выдавленными на тонких листах золота и мозаикой, для которой использовали такой требующий огромного искусства и терпения материал, как радужные крылья жуков. Но зато в сочетании с кусочками коры и кожи, а также золотой фольгой, составленный из них узор, передающий несколько схематизированно сцены охоты фараона на зверей пустыни, вызывает восхищение. Кроме всего описанного выше в сокровищнице были свалены в кучу еще части двух охотничьих колесниц. Среди них находился кнут с надписью: Сын фараона, предводитель отряда Тутмос. Кто был этот отпрыск царской семьи? Чем был сын Тутмоса IV Аменхотепа III? И сколько ему было лет? Если он еще не скончался в год погребения Тутанхамона, и почему принадлежащий ему бич попал в гробницу? Все эти вопросы еще ждут ответа. Кладовая Только через пять лет после открытия гробницы, в ноябре 1927 года, наступил черед исследования последнего ее помещения, кладовой. Уже при первом беглом ознакомлении с ней стало очевидно, что по сравнению с относительным, хотя и весьма далеким от идеального порядком сокровищницы, здесь царил невообразимый хаос. Предметы погребального ритуала, кровати, кресла, табуреты, скамейки для ног, алебастровые и глиняные сосуды, луки и стрелы, ларцы и многие другие вещи беспорядочно громоздились друг на друга. Сундуки были опрокинуты, А содержимое их разбросано. Грабители вели себя здесь предельно бесс Впрочем, так поступали они и в других комнатах, но там чиновники некрополя постарались придать хотя бы какое-то подобие благообразия. В кладовой же все было оставлено в том виде, в каком покинули ее воры. Следы босой пятки одного из них отчетливо на века отпечатались на крышке стоявшего у входа сундука. чтобы проникнуть сюда, грабители пробили вас в нижней части обмуровки из обмазанных слоем и извести обломков песчаника, закрывавший вход. На сохранившейся верхней части обмазки виднелись оттиски четырех различных печатей царского некрополя с весьма трудночитаемыми надписями, вроде Непхепрура, который создал изображение Осириса и построил дом его. Некхепрура Анубис, торжествующий над девятью луками. Девять луков враждебные египту народы и тому подобное. Складовую, загроможденную до такой степени, что некоторые предметы чудом сохраняли равновесие,